Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный, И лучезарный вечера, Где бодрый серб гулял и падал колос, Теперь уж пусто все простор везде, Лишь паутины тонкий волос Блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, Но далеко еще до первых зимних бурь И льется чистая и теплая лазурь На отдыхающее поле.